Глава 13. Был 6 часов утра, и на дворе была ещё ночь, когда Володя остановился у подъезда небольшого деревянного дома в Грузинах. Здесь, шёпотом сказал он, и нашарив в пуговку электрического звонка, позвонил протяжным и долгим звонком. Не выспавшиеся, угрюмые, неотличимые в ночной темноте дружинники не смело жались друг к другу. Было морозно и звёзно. Прямо над головой на истинно черном декабрьском небе сверкала медведица. «Зачем я здесь, с ними?» — с тревогой подумал Болотов. Того светлого чувства, которое владело им накануне, он не испытывал более. Даже казалось, что Володя делает ненужное, злое, быть может, вредное дело, но не было силы уйти. За стеклянную дверью в синях вспыхнул огонь, И толстый Басоев в длиннополом грязном халате швейцар загремел ключами. Кто тут? недовольным голосом проворчал он, осторожно приоткрывая двери и запахивая халат. Сквозь освещённое стёкла Болотов ясно увидел в близорукие, ищущие в тьме глаза, опухшее заспанное лицо и взлохмаченную спросонок голову. Сзади на тротуаре кто-то, должно быть, Ваня, негромко сказал. Гово Бог полюбит тому гостя пошлёт. А глох, отворяй, крикнул Володя, и сейчас же один из дружинников, Константин, рыжий, веснушчатый, малый, лет 19, налёг причём на дверную раму. Дверь подалась, и зазвенели осколки стёкол. Швейцар поднял руки, в ту же минуту не давая ему времени вскрикнуть, Константин навалился всей тяжестью на него и изо всех сил сдавил ему горло. Болотов видел, как напряглась и посинела белая искажённое испугом лицо швейцара. Связать, отрывисто приказал Володя. Константин и Роман Алексеевич, останетесь здесь. Поваренков и Лийзер на улице. Никого не впускать, поняли? Никого. Кто бы ни позвонил, связать. Согнувшись громадным и гибким телом и стараясь не стучать сапогами, Он по-юношески легко взбежал по лестнице вверх. Во втором этаже направо была прибита дощечка. Евгений Палыч Слезкин. Володя обернулся к дружине. Вот что, полушепотом сказал он. Ты, Ваня, пройдешь на кухню и станешь у черного хода. Да смотри, ворона, убью. Не ожидая ответа, он позвонил. Стало тихо. В тишине было слышно дыхание многих людей. Теперь Булутов уже знал, знал, наверное, что они делают что-то страшное и жестокое. Опять захотелось уйти, захотелось не видеть того, что будет. Но та же непонятная сила, которой он радовался вчера, удерживала его и сознание, что он не принадлежит себе, что он бессловесный и послушный солдат. Теперь не только не было приятно ему, но вызвало смущение и страх. Казалось, что ни Давид, ни Володя, ни Ваня решили ночью, как воры, напасть на этот запертый дом, что за них решила дружина, партия, Москва, вся Россия. И еще казалось, что остановиться они не вправе, что их бесславное отступление будет тяжким позором и непрощаемой изменой. И он понял, что... что не уйдёт и беспрекословно не рассуждая исполнит всё, что не прикажет ему Володя. Давид ещё на улице дрожавший как в лихорадке, искоса посмотрел на него и вздохнул. Что-то не отворяют, а? Болутов нервно повёл плечами. Внизу, в швейцарской за тихие шаги внезапно погас огонь. Володя позвонил ещё раз. В прихожей резко задробежал заглушённый звонок. "А вон надо", прошамкал из-за двери старушечий голос. "От генерала". Тотчас ответил Володя: "От генерала?" "Да, да, очень важное, отворите скорее". Что-то заворочилось забитой жёлтой клейонкой дверью, заскрипел под ключом замок. На пороге стояла старуха, сморщенная, простоволосая, в ночной белой кофте, должно быть, нянька. Она доверчиво подняла голову, но увидев в толпу вооружённых людей, закрестилась, затопталась на месте и, раскрыв старый беззубый рот, приседая и кивая тощей косичкой, начала задом отступать от Володи.